Получил квартиру и отдал Ирке. Она продала и купила комнату в Питере. А ты как же? Так, по мастерским. Есть еще замечательная женщина, Нина Ивановна. Ну и все. Живписью не занимаюсь. Рисую вот шальковой ручкой. Блокнот в сумке, потом покажу, если захочешь. А как у вас с этим делом? Карл посмотрел на часы. Как раз 11 Пойдем, Попытаемся. — Если хочешь потом, — махнул рукой Кока. — Смотри, это надолго. — Ладно, пошли. — Стой! — как бывало, — крикнул Ленинский. — Надолго, говоришь? — Тогда возьми рукописи. — Зачем? — Затем, что мне выезжать завтра. Я ведь проездом. — Как жалко. — так зачем рукописи? Я ведь и так все помню. — Не понимаешь, — крякнул Кока. — Рукопись — это уж книга. Очередь опоясывал универсам молчал понятно Сюда привезут после обеда пойдем на пустовского что еще за шутки насчет пустовского подозрительно спросил не карл понял и рассмеялся да нет без понта есть такая улица она ней магазин ух ты покачал головой не лединский но «Ну, дает константин георгиич Улица Паустовского вся шевелилась от множества возбужденных голосов. Водка была и лимонная, и простая. В пол-литровках, сабонисах и шкаликах что-нибудь достанется. — А что такое сабонис? — робко спросил Николай Георгиевич. — У вас так не говорят. Темные вы, как контрацит Сабонис — знаменитый баскетболист, здоровый такой, два с чем-то. — А бутылка — 0,8. Нелединский серьезно пивнул. У двери магазина стоял милиционер. Это утешало. — Думал ли ты, Карлуша, что будешь радоваться при виде ментов? Они заняли очередь, постояли, пообвыклись и, выйдя на тротуар, уселись на бетонную стелу с высокими флагштоками из отбородных труб. Карл машинально пересчитал их. — Пятнадцать. — Пятнадцать, — сказал Нелединский. — Все в порядке. Отсюда им была видна очередь — счастливчики, запускаемые милиционером по пять-десять человек. В первую десятку втиснулся инвалид на деревянной ноге. Очередь раздвинулась, давая ему место. Подошел сзади старикашка, потянул инвалид из рукав. «Ты куда полез, хрен ноги Толпа зароптала. «Да его в покое, видишь, инвалид!» «Знаем мы таких инвалидов! Под трамвай попал по пьянке!» Старикашка злобно вцепился ему в плечо. «Вали отсюда, алкаш!» Одноногий резко повернулся, поднял костыль, не удержался и сел на асфальт. «Завидуешь, сволочь!» в Ярость кричал он, пытаясь встать. Милиционер подошел, помог ему. «А ну их, не смотри, Кока!» Сказал Карл. «Ну что, читать?» Он достал из торбочки рук, писью усмехнулся «Поехали!» Сказал Неледенский. «В пять часов вечера!» Были они уж свободны. Шесть шкаликов на все деньги достались им. — А это кто? — спрашивал Кок, рассматривая фотографии. — Это Татуля, Танина дочь. — Кок. — Татьяна Татьяновна? — Вот именно. Нелединский отодвинул альбом. — Что я тебе хотел сказать? Это... — Это... — Вуй, — мотал он головой, — состоялся. — Не то чтоб состоялся, — ответил Карл, — но волен в подборе беды. Скорее всего, отстоялся, как буря в стакане воды. — Это что, экспромт? — недовольно спросил Нелезенский. — Да не что ты. — Это из ненаписанного. Где-то какие-то строчки. Зазвонил телефон. — Мотай скорее, — сказал Карл звенящим голосом. — у меня ты не угадаешь. «Кто не томит душу?» — гудела трубка. ко как Кто еще?» — жалился Карл. «Николай Георгиевич!» — завыла буря в телефоне. «Еду!» Нелединский посмотрел вопросительно, с опаской даже. «Увидишь, понравится!» — пообещал Карл. «Наслышан! Наслышан!» Багроли тряс руку Нелединского, пока Карл не остановил его. «Неожиданно приехал Сашка с бутылкой перцовки». Кока, знавший уже его чудесном появлении, ходил вокруг него, как на выставке, поглядывал вверх на лицо, махал рукой, как будто сбившись с мысли, и обходил снова.